Цели и миссия организации. Процесс установления целей организации. В рамках управления организацией выделяют следующие функции цели. Цели выражают ее философию, концепцию деятельности и развития, а следовательно в конечном итоге определяют структуру организации и управление ею. Достаточно вспомнить, что подразделения создаются прежде всего в соответствии с основными направлениями деятельности. Цели уменьшают неопределенность текущей деятельности как организации, так и отдельного человека, становясь для них ориентирами в окружающем мире. Они помогают сконцентрироваться на достижении нужных результатов, противостоять сиюминутным порывам и желаниям, регулировать собственное поведение, это помогая действовать быстрее, добиваясь намеченного с минимальными затратами. Цели составляют основу критериев для выделения проблем, принятия решений, контроля и оценки результатов деятельности, материального и морального поощрения сотрудников, которые при этом в наибольшей степени отличились. Цели, содержащие в себе вызов, объединяют вокруг себя энтузиастов, побуждают их брать на себя довольно нелегкие обязанности и прилагать все усилия для их выполнения. Причем сложные и трудные цели ведут к более высокой результативности по сравнению с мелкими целями, отсутствием целей или постановкой в общем виде. Официально провозглашенные цели служат оправданием в глазах общественности необходимости и законности существования данной организации. К целям организации предъявляются определенные требования. Первое. Конкретность и измеримость. Это позволяет выразить их не только в качественных, но и в количественных показателях. В результате облегчается оценка процесса их достижения, их восприятия людьми, согласования, а поэтому снижается конфликтность. Второе. Реальность для данных условий, обеспеченность соответствующими ресурсами организации, что оценивается в процессе составления плановых бюджетов и распределения ресурсов. Иначе здравомыслящие люди не станут попусту тратить время на их достижения и утратят доверие к руководству. Третье. Гибкость, способность к трансформации в соответствии со стремительно меняющимися условиями деятельности организации. Четвертое. Признанность персоналом в качестве личных целей. Поскольку цели обычно достигаются в результате совместной деятельности людей, они должны быть известными, понятными, близкими большинству членов организации. Пятое – проверяемость, обусловленной необходимостью оценивать степень достижения целей и осуществлять существующее стимулирование людей. Шестое – совместимость работников друг с другом во времени и пространстве, взаимная поддержка. Цели, стоящие перед организацией, можно классифицировать по источникам. Внешние цели, учитывающие потребности более широкой социальной общности, в рамках которой организация функционирует. Внутренние цели, цели самого коллектива, ориентирующие на удовлетворение его потребностей. Они формируются либо как равнодействующие либо как совпадающая часть индивидуальных целей его участников, что во многом облегчает процесс управления. Также можно классифицировать цели по уровню. Здесь выделяют миссию, общеорганизационные и специфические цели. Миссия создает у окружающих представление об организации, ее предназначении, социальной ответственности перед обществом и своими работниками, предпочтениях, ценностях, верованиях, принципах, культуре, наиболее привлекательных формах деятельности. Все это обеспечивает гармонию взаимодействия организации с внутренней и внешней средой, помогает определить позиции и интересы в отношении разных социальных групп. В миссии находят отражение… Основа формулирования конкретных целей, общих и специфических, выработки стратегии, распределения ресурсов на различных организационных уровнях. Она ориентирует текущую деятельность управляющих. Таким образом, миссия формулирует направление движения организации с учетом внутренних и внешних условий. Она формируется и оттачивается годами, редко меняется. На формулировку миссии влияют такие факторы, как исторические традиции, конкурентные преимущества и угрозы, существующий потенциал организации, мнения партнеров, властей, взгляды высшего руководства. На основе миссии формулируются общие цели, которые отражают важнейшие направления деятельности организации в целом. Они могут быть интегральными и функциональными. Первые связаны, например, с достижением ее устойчивости, обеспечением необходимого уровня рентабельности, продаж, прибыли, выходом на внешние рынки и так далее. Вторые – с определенными конкретными сторонами работы организации – финансами, маркетингом, кадровой работой. Они являются заданиями для соответствующих служб. Специфические цели разрабатываются в каждом подразделении стратегической хозяйственной единицы – и определяют основные направления его деятельности в свете реализации их общих целей. Обычно они охватывают уже среднекраткосрочные периоды и обязательно выражаются в количественных показателях, составляя основу планов. Постоянные изменения во внешней и внутренней среде организации приводят к тому, что цели приходится корректировать или пересматривать. Одни организации это делают по мере накопления таких изменений, другие – в зависимости от конкретной ситуации, третьи – систематически, на основе отслеживания тенденций, не дожидаясь серьезных потрясений. Чаще всего при корректировке применяется тактика наползания одной цели на другую. Например, сначала разрабатывается долгосрочная цель, а исходя из нее – краткосрочная. При достижении последней с учетом накопившихся изменений разрабатывается новая долгосрочная цель, а на ее основе – очередная краткосрочная. В результате в организации складывается определенная система целей, а также механизм ее постоянного обновления. В ее рамках цели упорядочены и сбалансированы. На основе целей организации формируются задачи, которые должны быть решены в процессе их достижения. Задача – это совокупность требований для принятия действий в конкретной ситуации. Она реализуется как серия работ, работа ли ее часть, которые должны быть выполнены заранее установленным образом в оговоренные сроки. Задачи также содержат ограничения, то есть перечисление действий, от которых необходимо воздержаться. Кроме того, по сравнению с целями, задачи являются в большей степени индивидуализированными и персонифицированными, включают элементы, позволяющие им быть привлекательными для исполнителей. Достижение целей организации требует определенной производственной и управленческой деятельности сотрудников организации, то есть совокупности поступков активного поведения. Если деятельность полностью или частично приводит к достижению поставленных целей, с управленческой точки зрения – Она считается эффективной.